Глава двадцать Желая избавиться от обычной толпы посетителей и отдохнуть, Жанна прошла с Катериной прямо в их общую комнату. Там они поужинали, там же была перевязана рана. Однако она не легла спать, хотя и была страшно утомлена, но послала карлика за мной, не внимая просьбам и ущеванием Катерины. Она сказала, что ее тревожит какая-то мысль, что она должна отправить в дом Райми Гонца с письмом к нашему старому патру фронту, чтобы тот прочел послание ее матери. Как только я пришел, она начала диктовать. После ласковых слов и приветствий матери и родным письмо продолжалось так. «Но вот причина, побуждающая меня писать теперь. Я должна предупредить вас, что если вы вскоре услышите, что я ранена, то не беспокойтесь обо мне и не верьте тому, кто сказал бы вам, что рана моя опасна». Она хотела продолжать, но Катерина прервала ее, сказав, «Ах, она так испугается, прочитав эти слова». «Вычеркни их, Жанна, вычеркни их непременно и подожди только один день, ну, два дня самые больше, а тогда напиши, что ты была ранена в ногу, но теперь поправилась. Ведь, конечно, к тому времени твоя нога заживет или почти заживет. Не тревожь свою мать, Жанна, поступи, как я советую». Ответом Жанна был смех, подобный смеху минувших дней. то был задушевный, свободный смех безмятежной души, похожий на звон серебряных колокольчиков. Она сказала, «Моя нога?» Чего ради я стала писать об этой ничтожной царапине? Я не о том думала, дорогая. «Дитя мое, неужели ты получила и другую рану, более опасную, и ничего не сказала? Чем же были заняты твои мысли, если ты...» Она вскочила, готовая залиться слезами, и хотела тотчас позвать назад лекаря, но Жанна остановила ее за руку, заставила сесть на прежнее место и промолвила. — Полно же успокойся, у меня пока нет других ран. Я пишу о той ране, которую получу завтра, когда мы будем брать приступом эту бастилию. Катерина смотрела так, как будто она старалась разобраться какой-то... замысловатой задачи, но не могла с ней справиться. Она спросила растерянно. — Рана, которую ты получишь? — Ну зачем же беспокоить мать, если если это может и не случиться? — Может и не случиться. — Должно случиться. Загадка оставалась загадкой. Катерина продолжала тем же недоумевающим тоном. — Должно случиться? — «Сильно сказано. Мне кажется, я не могу, мой разум не в состоянии разобраться в этом. О, Жанна, сколь страшно такое предчувствие, оно способно лишить человека спокойствия и надломить его отвагу. Выкинь это из головы, забудь об этом, иначе ты будешь мучиться целую ночь и совершенно понапрасну, так как мы и надеемся». «Но это же не предчувствие». Это действительность. Я не буду мучиться из-за этого. Мучительно бывает лишь неизвестность. А здесь нет неизвестности. Жанна, ты знаешь, что это должно случиться? Да, я знаю. Мне поведали мои голоса. Ах, произнесла Катерина со смирением. Если они сказали. Но уверена ли ты, что это они? Вполне ли уверена? Вполне. Это случится, то у меня нет сомнений. «Это ужасно. С каких пор ты знаешь об этом?» «С тех пор?» «Кажется, несколько недель тому назад...» Жанна повернулась ко мне. «Луи, ты, верно, помнишь, как давно было это?» «Первый раз, превосходительная госпожа, ты сказал об этом королю в Шиноне», ответил я. «А с тех пор прошло семь недель». Рично ты упомянул об этом 20 апреля и еще раз 22, то есть две недели назад. Так у меня записано». Эти чудеса глубоко поразили Катерину. «Но я давно перестал удивляться. Ко всему привыкаешь на белом свете?» Катерина спросила. «И это должно случиться завтра? Непременно завтра? Определенно ли тебе известно число?» Не было ли ошибки, не спутал ли ты? — Нет, — возразила Жанна. — Мне указано 7 мая, именно этот день. — В таком случае ты останешься у нас в доме, пока не минует этот страшный день. Не думая об этом, Жанна, слышишь? Обещай остаться с нами. Но Жанну нельзя было уговорить. Она сказала... Этим не поможешь делу, дорогая моя подруга. Я получу рану непременно завтра. Если я не буду искать раны, то она отыщет меня. Мой долг призывает меня туда завтра. Неужели я могу не пойти из одной только раны? О, нет, будем честнее. Так ты решила пойти во что бы то ни стало? Конечно. Для Франции я могу сделать только одно. одушевить ее солдат и пробудить в них стремление к победе. Она немного задумалась и добавила, «Однако не следует быть безрассудной. Я хотела бы сделать все, что тебе приятно, и ты такая добрая. Любишь ли ты Францию?» Я старался угадать, что у нее на уме, но не находил ответа. Катерина сказала тоном упрека, «Ах, чем я заслужила такой вопрос!» «Значит, ты любишь Францию?» «Я и не сомневалась в том, дорогая». «Не обижайся, но ответь мне, случалось ли тебе лгать? Ни разу в жизни я не лгала, преднамеренно случалось прихвостнуть, но лгать этого довольно». «Ты любишь Францию, ты не лжешь, а потому я доверюсь тебе». Я пойду или останусь в зависимости от твоего решения. Ах, благодарю тебя от всего сердца, Жанна! Как ты добра, что делаешь это ради меня! Вот ты останешься с нами, ты не пойдешь!» В восторга она обвела руками шею Жанны и осыпала Жанну бесчисленными ласками, малейшая доли которых превратила меня в богача. В действительности же я только острее чувствовал, как я беден, как я бесконечно беден тем, что почитал бы величайшим благом мира. Жанна сказала, — В таком случае ты уведомишь военачальников, что я не отправлюсь сражаться с великой радостью. Предоставь это мне, ты очень добра. В каких же выражениях ты известишь их? Ведь извещение должно быть составлено по форме, как должностная бумага. Не составить ли мне самой? Ах, пожалуйста, ты ведь знаешь все эти торжественные обряды и государственные формальности, а я совершенно неопытна. Тогда напиши так. Начальнику штаба вменяется в обязанность оповестить королевские войска гарнизонов и лагеря что главнокомандующий войсками Франции не покажется завтра на глаза англичанам и опасений не быть раненой, подписала за Жанну Дарк Катерина Буше, которая любит Францию. Наступила пауза. Это была одна из тех молчаливых минут, когда нестерпимо хочется украдкой подсмотреть, как обстоят дела. Я взглянул. Ласковая улыбка озаряла лицо Жанны, а щеки Катерины залились густым румянцем. Губы ее дрожали, на глазах были слезы. Наконец она сказала, «О, мне так стыдно! Ты благородная, отважная, мудрая, а я такая жалкая и глупая!» Она не выдержала и разрыдалась. И мне страстно хотелось обнять ее и утешить, но это было исполнено Жанной, а я, конечно, промолчал. Жанна обошла с ней крайне ласково и нежно, но мне думает, что и я сумел бы сделать это не хуже, хоть я и знал, что это было бы глупо и неуместно, и что это могло бы привести всех нас в замешательство и смущение, а потому я не решился выступить с предложением своих услуг и, надеюсь, поступил правильно. избрал наилучший путь. Однако я не знал, так ли надо поступить. И по временам меня впоследствии мучили сомнения, не упустил ли я случай, который мог бы изменить всю мою жизнь и сделать ее счастливее и прекраснее, чем она, увы, оказалась. Вот по какой причине! И я теперь скорблю, вспоминая эту сцену. Я не люблю извлекать ее из хранилищ моих воспоминаний, так как вместе с нею воскресает страдание».